Утром Анахс сделала забор крови и ткани и перевела меня в отдельную каюту с большим иллюминатором в бесконечную темноту вселенной. И заперла, как и грозил Тинтар. По расположению звёзд я определила, что мы ещё в свободной зоне. Я приняла душ, осмотрела себя, попробовала выполнить несколько упражнений и поняла, что практически восстановилась. Немного ещё болело в боку, но кости не так быстро срастаются, как кожа. Хотя над бровью и на щеке еще виднелись тонкие швы. Видимо, дантур меня до канал. Вздохнула я, собирая волосы в узел на макушке. Климат там дикий. Услышала я за спиной и оглянулась. Как и обещал тентар, ко мне пришел командор. Я напряженно выпрямилась и опустила руки вдоль тела. Тот спокойно прошел в каюту, кивком указал на кресло и сам присел на край интерактивного стола. Я выполнила молчаливый приказ. Какой информацией о своей матери ты располагаешь? сухо спросил он. Я напряжённо вздохнула и выдала всё, что знала: место, координаты, чья это лаборатория. Ты поможешь спасти её? с надеждой спросила я, а глаза снова зажгло от слёз. Может, её уже перевезли, если Сноуорт узнала, что с ней говорила фальшивая образие. Командор задумчиво помолчал. Перебирая пальцами по краю стола. Заметно, что ему прийтит нарушение собственных законов, и всё же он ответил: "Я подумаю, что можно сделать. Флот нельзя выдать. Я готова обеспечить маскировку, блокировку чипов и отключение системы безопасности лаборатории. Нас не обнаружат", уверенно подобралась в кресле я. Только мне нужен мощный визор и коммуникатор последних моделей. Всё моё осталось на дантуре. С системой безопасности могут быть проблемы, неодобрительно глянул на меня командор. Я дам алгоритм обхода защиты. Он окинул меня изумлённым взглядом. Я лишь сжала губы, но он и сам вспомнил о моих способностях. Да, для того, кто вычистил память магической системы слежения на борту, ты очень ловкая. Я спасала твою жену, убедительно возразила я. И себя, усмехнулся тот и поднялся. "И ты меня за это осуждаешь?" возмутилась я. "Что ж, я вижу, ты уже восстановилась. Если будет нужна ещё какая-то информация, я спрошу." И отвернулся к выходу. "Командор!" окликнула я его и прищурилась, с усилием заставляя себя смотреть в его пылающие глаза. Он неисходительно оглянулся через плечо. "Ты предоставишь мне визор и коммуникатор?" Тот полностью повернулся и сузил уголки глаз. Ты никуда не полетишь. А если ослушаешься, Анахс вырубит тебя. Я должна, мигом сорвалась с кресла я. Командор так гневно сверкнул глазами, что я отшатнулась, но прямо не отвела взгляда. Ты меня испытываешь, учитывая, что я не могу проверить ни одного твоего слова. И я ещё не доверяю тебе. Но ты, и он указал в меня пальцем, должна научиться доверять мне. С хамонией это трудно, непримиримо ответила я. А ты попробуй, пророкотал он. А я советую тебе обратиться к своей жене за помощью, фыркнула я. Не понимаю. Хочу перестать думать, как не выколоть тебе глаза. Командор сначала усмехнулся, а потом посерьёзнел и вышел из каюты. Я снова оказалась неу дел.